Глава сорок 41. Мужчина вошел в кабину лифта. Это был старый служебный лифт в серых тонах и с виду весьма функциональный. Он управлялся при помощи ключа, которую он вставил в замочную скважину, расположенную по левую сторону, и провернул ключ в замке. Двери закрылись, отрезая льющиеся из коридора освещение, и лифт тут же с грохотом начал опускаться вниз. Очки ночного видения, которые мужчина держал при себе, были маленькими и компактными. Прибор включался с характерным механическим жужжанием, и он увидел кабину лифта в черно-белых тонах, подсвеченную зеленым цветом. Мужчина открыл малокалиберный револьвер и проверил наличие патронов, провернул барабан и защелкнул его обратно. Всего можно было произвести шесть выстрелов. Ему необходимо использовать их с умом, иначе можно легко поддаться панике, если вдруг ситуация выйдет из-под контроля. Для такого дела следует сохранять спокойствие. Мужчина держал у себя в плену девушку на протяжении целой недели. И ему было с ней весело, очень даже весело, но она слабела с каждым днем. До этого он уже брал в заложники пару человек, но на этот раз удерживал их в неволе дольше, чем обычно, и в результате они просто слетели с катушек, нанеся себе телесные повреждения. Одна девушка внезапно умерла, так и не дав ему насладиться финальным аккордом происходящего. Другая девушка решила взбунтоваться, чем вызвало у него стойкое чувство отвращения, Лучше бы он просто прикончил своих жертв, пока они еще оставались в здравом уме и были достаточно напуганы. Самым приятным для этого человека было вести наблюдение за своими заложницами, следуя по пятам за ними в темноте, упиваясь их страхом. Мужчина любил оставлять небольшие препятствия на их пути, чтобы потом девушки могли о них споткнуться и упасть. Еще он упивался их гневом после падения. потерей всякого контроля и полной дезориентации. Наслаждался тем, как разум его жертв начинал рассыпаться на части, но при этом у этих девушек все еще оставалась какая-то надежда. Ему нравилось шлепать, колоть, толкать в темноте несчастных пленниц, вызывая у тех ощущение дезориентации. В прошлом он похитил несколько парней, но это было не так весело, как похищать девчонок. Парни сопротивлялись с куда большим рвением. В этом случае ему приходилось пускать в ход нож, перерезать связки коленного сустава. Это не было смертельно, а только предотвращало лишнее телодвижения. Что касается секса, он предпочитал его с девушками. Но парни столь же сильно возбуждали в нем жажду насилия. В итоге он пришел к выводу, что лучше пристрелить их одного за другим. Оружие пробило плоть. причинив множество повреждений. Убийца выше по одному из парней мозги, которые растеклись по полу кровавым месивом. Лифт медленно опускался через два этажа к подвальному помещению. С технической точки зрения подвал находился ярусом ниже, но при этом глубина его составляла целых два этажа. Подвал находился под несколькими слоями земли и был полностью звуконепроницаем для внешнего мира. Несмотря на глубину помещения, Мужчина поместил магнитофон на первом этаже, чтобы проверить звукоизоляцию, когда впервые выстрелил из пистолета в подвале. Шум от выстрела был оглушительным и заполнил собой все замкнутое пространство подвального помещения. Однако магнитофон смог записать лишь слабое потрескивание, так что маньяк убедился в том, что звук не будет слышен за пределами здания. Он был так хорошо изолирован, Лифт с характерной вибрацией и грохотом прекратил свое движение. Мужчина повернул ключ в обратном положении, и двери открылись. Он слегка опешил, увидев, как девушка стоит по ту сторону от двери лифта, вся залитая зеленым свечением от его очков ночного видения. В зеленых оттенках сепи она выглядела совсем исхудавшей и ослабленной. Щеки на лице впали, а длинные волосы свисали жирными прядями. «Вот-то где», — сказала девушка, глядя прямо на него. Сперва мужчина опешил, откинув очки ночного видения, на миг потеряв возможность видеть так же, как это было состоявшей перед ним девушкой. Откуда мог просочиться свет в эту подвальную комнату? А на что, может его видеть? Когда мужчина приподнял очки, раздался свистящий электронный звук, и прибор выключился. В подвале стояла кромешная тьма. «Я слышу тебя, даже если ничего не видно!» прорычала она. В темноте он услышал ее истошный крик. Мужчина вновь надвинул на глаза очки ночного видения, но девушка стремительно приближалась к нему с чем-то зажатым в руке. Она столкнулась с похитителем, выбив у того оружие из рук, и вдруг он ощутил, как что-то острое вонзилось ему в плечо. Пистолет заскользил по полу в противоположную от лифта сторону. Вместе они врезались прямо в двери лифта и сползли на пол. Громко вскрикнув, девушка ударила похитителя во второй раз, разрезав рубашку насквозь. Мужчина почувствовал резкое режущее движение, пронесшееся в опасной близости от его правого соска. «Как, черт возьми, у нее это получилось?» — задумался он. Девушка нанесла еще один удар, на сей раз по голове. Мужчина вскрикнул, и она ударила его по ребрам, прежде чем он сумел нанести ответный удар в живот. Очки ночного видения съехали на бок, и тот поправил их. Похититель вновь ударил девушку, и она со стоном выкатилась из лифта. В панике мужчина вставил ключ в замочную скважину и провернул в правую сторону. Он наблюдал за своей жертвой, когда двери лифта закрывались. Он пришел в чувство и прислонился к стене, когда лифт начал подниматься на верхний этаж. Мужчина заметно дрожал и сильно запахался. «Боже мой, ну и ну!» — подумал он, проверяя себя на предмет повреждений. Его рубашка была изрезана, на плече и в нескольких местах в районе грудной клетки, к тому же он потерял много крови. Как такое могло произойти? Она же совсем обессилила от голода. Он вдруг заметил, что плачет, И это разозлило его еще сильнее. Он восстановил дыхание, только когда лифт добрался до верхнего этажа, и двери открылись. Он вышел в тусклый свет коридора и осел на пол, схватившись за раны на теле. Вероятно, ему потребуется наложить швы на рану в плече. — Как, черт возьми, он объяснит в больнице, что с ним произошло? — Вот проклятие! — выкрикнул он. И тут до него дошло. «О, нет, нет, нет, нет! Револьвер! Он обронил в подвале револьвер!»